4997, 4998, 4999, 5000 тысяч, 5 тысяч, 1, 5 000, 2, 000, 2 часа ночи не могу заснуть, 5 000, 3, 5 000, ничего не получается, 5 тысяч, и главное этот на пляже сегодня, вы сколько за койку платите, полтора рубля, ой, а я три. надо как бы хорошо устроились, 5 тысяч, хорошо, 6 человек в комнате, 5, 5, 5 причем каждый как десантник, один двоих стоит, 5 тысяч, один по ночам Пугачева крутит, Другой, как хищник, ночью еду добывает На холодильник охотится Он, видите ли, сова Ему ночью есть хочется Мне все равно кто-то, хоть шакал Почему-то в темноте раскаленную сковородку Мимо подставки на живот не ставишь А этот интеллигент Ему днем читать мало времени Ночью просыпаюсь, какое-то предчувствие Точно рядом стоит Спрашиваю, в чем дело? Тысяча извинений Говорит, как удачно, что вы тоже не спите Вы не знаете, что настольная лампа не работает? Работает, просто вилку надо в розетку включать Они мне в ноздри Позавидовал, койка полтора рубля Лучше бы спросил, почему полтора Потому что ко мне еще деда какого-то валетом подложили Фу, черт, Марио проклятая. Так и пикируют И вертишься всю ночь Рядом дедуля-каратист Там Пугачева кричит, будто ее режут Слева обжора, справа книголюб Еще прямо над тобой медовый месяц справляют Попробуй тут усни. Попробуй. Усни. Засыпай. Пытайте. Пытайте палачи. Я вам ничего не скажу, изверги проклятые. Да жги, жги меня, гад, своей сковородкой. Жги. Ироды такую певицу замучили. Она с ума сошла, по ночам поет... Да я плюю вам в лицо Фу! Ой, простите, дедуля Простите, дедушка, померещилась Померещилась Не-не-не, я не сплю, что вы? разве уснешь тут? Опять засыпай. Аллочка Пугачева Вам не тесно рядом? Боже, какая неожиданность Почему это улетает, у чего улетает? Сама улетай Я за полтора рубля снимаю Албарис, ну можно я вас поцелую? А? Господи, вы что, бороду отращиваете? В каком смысле то ли еще будет? Албарис, ну это вы тут так вкусно едите, а? а можно мне кусочек? А вот я рот раскрою. Ой, цепляйте ножка, а что импортная, почему пять пальцев-то? Какая жесткая, не могу. Уку... Всё, дедуля, спим, извиняюсь, дедуля, спим нечаянно Я седьмой пикирую Не могу выйти из пики, теряю высоту Я ранен, штурман убит Убит, убит, ноги холодные у штурмана Жду указаний, я седьмой, есть, покинуть самолёт, прорыв Дёргаю кольцо, парашют не раскрылся я если открыть запасной, дергаю. Парашют тянет вверх, чувствую сильный удар. А? Ты что, дерешься, дед? Отдай парашют. О, Господи, простите меня, дедушка, заберите плавки свои, пожалуйста, назад. Ни один сон досмотреть не дадут. Пойду на плечо.